Но на это Лукас не ответил. Он стоял по свою сторону стальной двери, держась за прутья чуть сжатыми недвижными руками, и сам неподвижный, только грудь едва поднималась от дыхания. Он и не ждал от Лукаса ответа. Он знал, что Лукас никогда на это не ответит и не добавит ни одного слова, не скажет ничего больше никому, ни одному белому, и он понимал, почему Лукас дожидался, чтобы сказать о пистолете ему, мальчишке, а не сказал этого ни дяде, ни шерифу, когда ведь им-то, собственно, и надлежало вскрыть могилу и осмотреть труп. Он удивлялся, что Лукас уже почти готов был рассказать это дяде, и он снова почувствовал и оценил это особенное дядино свойство — которая заставляла людей рассказывать ему то, чего они не рассказали бы никому другому, и даже побуждала рассказывать ему такие вещи, о которых, говорит с белыми, претит природе негра. И он вспомнил старика Ефраима и историю с кольцом мамы. В то лето, теперь уже пять лет тому назад, колечко дешевое, с поддельным камнем, но только их было два совсем одинаковых. Его мама со своей подружкой по комнате в колледже Суит Брайтер в Виргинии купила их на свои сбережения из карманных денег. Обменялись, как это водится среди девчонок, и поклялись носить до гроба. Подруга мамина теперь жила в Калифорнии, и уже дочка ее училась в том самом колледже. С его мамой они не виделись годами, и, возможно, больше и не увидятся, и все-таки его мама берегла это кольцо». И вдруг как-то раз оно пропало. Он помнит, как он тогда, проснувшись ночью и видя свет внизу, догадывался, что она все еще ищет свое кольцо. И все это время старик Ефраим посиживал себе в своем самодельном кресле-качалке на крыльце пары, и вот как-то раз Ефраим сказал ему, что за полдоллара он найдет кольцо, и он дал Ефраиму полдоллара а сам в тот же день уехал на неделю в бойскаутский лагерь, а когда вернулся, то увидел, как мама в кухне вместе с Пароли вытряхивают на засланной газетами стол кукурузную муку из большой глиняной крынки и ворошат ее вилками. Тут он первый раз за эту неделю вспомнил о кольце и побежал к домику Пароли, где на крыльце сидел в качалке старик Ефраим. И Ефраим сказал ему — «Оно под свиной кормушкой на ферме твоего батюшки!» И Ефраиму даже не понадобилось и говорить ему, как он это узнал, потому что он к тому времени сам догадался. Миссис Даунс, старая белая женщина, которая жила совсем одна в маленькой грязной хибарке величиной с будку, откуда шла вонь, как из лисьей норы, хибарка стояла на самом краю города в негритянском поселке, и туда непрестанно один за другим целыми днями, и, наверное, и большую часть ночи ходили негры. Она, это уже не от парали, которая всегда отмахивалась, будто она не знает, или ей некогда и не до того, а от Алика, не только гадала и лечила от дурного глаза, но и находила пропавшие вещи. Ей-то и пошли полдоллара, и он сразу же так безоговорочно поверил, что кольцо найдено, что не стал даже ни о чем расспрашивать, и только какие-то второстепенные, связанные с этим обстоятельства, задели его любопытство. И он сказал Ефраиму, «Ведь ты уже всю эту неделю знал, где оно? Что ж ты им не сказал, ничего?» А Ефраим поглядел на него и, покачиваясь неторопливо, безостановочно в своей качалке, пососал свою остывшую, забитую пеплом трубку, из которой всякий раз, как он откидывался назад, вырывался звук, вроде как из маленького задохнувшегося поршня. «Я бы мог сказать твоей ма, но надо было, чтобы ей кто-нибудь помог. Вот потому я тебя и дожидался. Дети и женщины, у них головы не так забиты делами, они могут слушать, а мужчины...» Вот такие пожилые, как твой батюшка или дядя, они не могут слушать, им некогда, у них дел по горло. Вот это запомни, может, когда пригодится. Если тебе когда-нибудь понадобится сделать что-то такое, что не всякому объяснить можно, ты не трать времени, не суйся к мужчинам. Пойди к женщинам, либо к детям, они тебя выручат. И он вспомнил, как рассердился или, вернее, возмутился папа, как он сначала чуть ли не с яростью отрицал возможность таких вещей, а потом вдруг бросился защищать моральные устои, которые будто бы надо спасать от этой угрозы. И даже дядя, который до сих пор был способен не меньше, чем он сам, поверить вещам, которые другим взрослым внушали сомнения только потому, что противоречили здравому смыслу, когда уже мать спокойно и упрямо собралась ехать на ферму, на которой она не была больше года, да и отец не заглядывал туда уже несколько месяцев задолго до пропажи кольца. Даже дядя отказался везти ее туда на машине, так что отец нанял кого-то из гаража. Этот человек поехал с ней на ферму, и с помощью надсмотрщика они сдвинули корыто для корма свиней и нашли под ним ее кольцо.